Четвертое. Рабочая неделя пролетает быстро, особенно если работы столько, что некогда глянуть вверх. В ожидании предстоящего совещания ООН и разглушения человечеству правды о зоне Агарти не имени Шумана Гуделка Улит, было ясно, что мировая общественность нагрянет в первую очередь сюда, чуть Чутьград, как называли его киевляними. Срочно были расширены испытательные стенды техники, технори сияли от счастья. Благодаря придиркам самого, доведенные до совершенства, глайдер ушел в серию. Разумеется, речь шла о гражданской версии для аэрофлота и мелких судов, призванных со временем заменить наземные автомобили. Сколько же глайдеров суков было создано для армии, один верес знает. Судя по тому, что военные цели как майские розы, много Счастье не бывает вечным, не было вечным оно и у техновей. Дебившийся на осмотр ангаров в самом устроил разнос, заставив вручную изничтожать сухой бурьян, вымахавший чуть не по грудь. Да-да, с косами в 21 веке и ее гравитонной энергии. Сами виноваты. Развели такой сушняк не пройти, ни шпиона просочиться. Технори вздыхали, что они где вообще-то летают и могут приземлиться на площадку меньше волейбольной. И дороги им как-то побоку. того и развели. Цель сугубо декоративных. Окно, малую установку топологического коридора, соединяющего метрики земли и ангарки, вообще додумались поместить в древнем ржавом гараже. между старым полузгнившим москвичом и мотоциклом «Юпитер из планеты». Увидав такое новаторство, самому их несказанно удивил, не материализовал и гараж, и раритеты. Техники долго щелкали ртами и бегали следом, прося показать задействованный девайс. Самому показал им Кузькину мать, едва не отправив рыть котлованы по срочно возводимый павильон. Его возвели точно в срок, за сутки. Придав такой вид, будто он стоял тут всегда. Впрочем, обошлось без накладок. Медики готовились представлять новые препараты и прибором молекулярной регенерации, промышленники тканей, композитные материалы и прочее, прочее, и прочее и не числа. КГБ и ПРО в один голос твердили, гарантировать безопасность такому количества иностранных гостей будет трудно, потому, почесав головы, синхры отозвали с форпоста на Амгарте большую часть спутников и несколько родов кенов. Народ дисциплинированный, пребывали маленькими гробками по 10-15 человек и пока что размещали в жилых корпусах, но было ясно, что вскоре все превратится в дом без окон и дверей. Впрочем, жильцы не возражали, поскольку те являлись только ночевать. Исключением были вероятники, чья деятельность была под столькими грифами секретности, о которых мало кто имел представление. Переквалифицировались волновиков. Крен, редки не слащие, учитывая, что квантовую физику сняли на зубок. Не зря их курировал самому, отчетливо представляющий реакцию мирового сообщества, узнавшего, что они могут корректировать ткани истории вероятности по своему усмотрению. Но практически никто не корректировал, мороки было больше, чем пользы. Да и толку корректировать, если они ветвились, как агортийский кустарник. Мойны чувствовали себя вольготно, жили по собственным правилам и имели крепкую идеологическую подковку, не желая менять родиной и попадать туда, откуда вышли в военные лаборатории. Не хватало времени, рук, а также квалифицированных переводчиков, но тут вспомню Чету Макгрегоров и Нэнси с Майком, которым Кен Орфей при выходе из погружения США по собственной инициативе сдвинул лингвистические грани. В результате русскими не владели не хуже английского, вначале даже не осознавая, на каком говорят, когда осознали, были очень удивлены. Макгрегор попросил Орфея сдвинуть грани также и ему, и теперь владел русским в совершенстве. Издвигать грани иностранным гостям не имели права, пристроив Нэнси к репетиторам, к нежелавшим учить язык агрессоры из принципа, на которых опробовали новый метод. К концу недели падали с ног даже трудоголики вроде Брамы, умевшего присутствовать сразу в нескольких местах, чьи способности не специализированы наконец и ценили по достоинству. Его видели и там, и тут, причем одновременно, но они особо удивлялись, на это не хватало сил. руки прибавилось и Миташу, который думал, каким образом показать свой огород особо допущенным представителям ООН и утрясти это с Киенами, для которых приоритеты безопасности стояли превыше всего. За несколько дней перед саммитом НИИ словно умер, Все, что можно было сделать, сделано. Все, что рано видеть, убрано. Неудивительно, что ранним субботним утром Брама выезжал в город на внедорожном Днепре сопровождение Наташи, которую надо было предъявить родителям, одновременно получив их благословение, и Мака, с любопытством вертевшего головой. Наташа нервничала, не зная, с чего начать предстоящий разговор, и мялась на переднем сиденье, а Мак подмечал особенности вовне. «Нет, не что-то вроде тендхаусу для зарубежных специалистов, жизнь снаружи могла быть совершенно другой. Нэнси сейчас на расхват, майки в садике, а пережить еще один авральный день у нее было выше его сил. Днепр мягко подкатил к КПП, один из солдат посмотрел в салон, махнул рукой и ворота отъехали в сторону. «Штаты легко нас пропустили», – подозрительно покосился маг. «А что тут удивляться? Мы же наружу, и значит проверяли на въезде. Сканер заметил?» «Вчера только монтировали. Без него проверить такую уйму народа сложно». «Ты чего, хмурый? Сам же вроде хотел наружу. Нел, что слишком опекаем. Хотел глянуть, как живет угнетенный народ». «На как представлю, что господа из-за он приедут и увидят меня здесь, а я вроде как предатель Родины». Верес сказал, после шокирующей части будет релаксирующей. Эти пряников для тех, кто готов сотрудничать. Ставка на жадность. Съедят, съедят, еще попросят. Попутно едя на наши условия и председательство во всемирной ПРО. А все, кто был на Агарте, и сотрудники, над которыми на властен суд одного отдельно взятого государства. Переговор с ним. Модель западной психологии теперь преподает в педагогическом. посмотрел на Наташу. Бат. Нет. «Всю это продажность я уже видел и прожила на себе». «Это где?» «За три девять семей, в одной далекой вероятности, где вы все вверх и развалили союз». «Тогда понятно, чего Брама над тобой так трясется». «И что? Как жизнь у вас дома?» «Дом и государство у нас одно, маг. Ведь ты уже получил гражданство. Ни к чему хорошему ваше вмешательство не привело». Все страны, кроме Америки, часть Евросоюза списаны в страны третьего мира и сырьевой предаток. Извини, не хотел. Просто прикидывал, чем это может закончиться. Возможно, мне рано знать, что истинные варианты. «Хватит править за упокойную», – буркнул Брама. «Навойдем порядок, посмотрим. Может, из-за вероятности возьмемся». Поехали молча, макро. «Было неловко за придирки». Он смотрел на поблескающую полосу шоссе, не зная, куда девать глаза. К ней дорогу успели проложить. Покрытие совсем новое. Дорога старая. Десять лет месяц не размесит, Покрыта жижей. А, ты же не видел, В зоне эта зараза липла не отодрать. Мы как-то додумались ее добавить в асфальт, чтобы запаять рой перед арсеналом. Эффект на лицо. Практически неразрушимое симбиотическое покрытие. снова ему нет. «Почти все арты имеют монолитную, самовосстанавливающуюся структуру. Ты физику проходил в школе, нет?» А «Что? Спросить чего хочешь?» Хитро ухмылился Маг. У них вошло в привычку подтрунивать друг друга, но иногда по неосторожности они задевали других. «Хочу, сколько существует агрегатных состояний материи?» «Не учишь о Раковске. Три! Запоминай! Твердое, жидкое и газообразные. Ну, пригодится». «А как же четвертые? «Это какое, что-то я не слышал про четвертое». «Артефактное, легко переходящий из одного в другое. Или одновременно проявляющие все три». «Ой, ел. признался американец. «Никак не привыкну, что у вас тут все вверх тормашками. Так что в эту жижу нам продаете?» «Не нам, а им привыкай. Может, когда-то будет нам». Всемирная служба ПРО – первый шаг в данном направлении. Почему не продать, если есть спрос? Жижу достаточно поместить в чан, где она размножается, и не проморгать деление, а то будет уминать все подряд, пока не дойдет до воды, которая гасится. А вот в асфальт добавлять – милое дело. После этого симбиотики уже ничего не страшного. Ни износ, ни морозы, ни жара. Ну, если очень постараться и скулупать часть, то она быстро восстановится. Такие дела. Все арт-технологии разработаны, произведены и обкатаны в союзе. А за рубеж идет уже готовый продукт. Берите и пользуйтесь. Потому не надо выпить что обдираем как липку. Все честно. Свернув на шоссе, они улились в поток устремленных к мосту машин. Мак с интересом изучал невиденные ранее обтекаемые модели. Иномарок было мало. Кто в здравом уме станет тратиться на запчасти бензин, если пришедшая на смену ириневым носителям гравитяга бесплатно не наносит вреда? Доставать запчасти к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания было непросто и дорого, зато старички автоваза скромно соседствовали с пегасами, орионами, гепардами, выглядя на их фоне угловатыми коробочками, но будучи дороги как память эпохи, переоборудованы под новый энергоноситель. Стали видны серебристые нити мостов, по которым шуршением проносились вагоны метро. «Ты уверен, что это Киев?» «Ну да, что?» Посмотрел в зеркало путник. В мегаполис, столица республики, но нет ожидаемой толкотни и суетливости. Пробок нет, хотя на мостах они есть всегда, рекламы нет. Сколько проехали, а на битбордах только указания дорог, да картины с видами природы. Понятно, кинул путник, реклама двигатель прогресса, да, только какого, направленного на прибыль? «Так люди не дураки, Мак, и не хуже рекламщиков знают, какой товар лучше, но пользуется ли этого преимущественно ОБС?» «ОБС? Какая-то новая социальная сеть?» Разглядывая раскинувшись сеть Днепра, предположил американец. «Старая как мир», засмеялась Наташа. Одна бабушка сказала, называется, «Земля слухами полнится, это самая мощная сеть». Но ты не волнуйся, милая западному менталитета реклама тоже есть, распространяется в специальных местах и не мозолит глаза. Если человек хочет что-то узнать, он покупает соответствующую газету или заходит во всеобщую сеть, или может найти не только необходимый товар, но и общественное мнение по поводу качества. Вот это и есть ОБС. Хм, и как эффективно? Если смотреть на распроизводство и покупательную способность населения, весьма... «Но ты лучше не спроси». «Он еще экономист?» Удивился Мак. «Вроде лесник лесником, помню, как они меня вытянули». Лесник по призванию, экономист по образованию одно другому не мешает. «Брам, притормози возле продуктового». Путник послушно поставил внедорожник на парковку, и к ним тут же подошел юноша в оранжевой спецовке. «Доброго дня, служба технического нагляду. Будь то ласковее посвящение эко -контролю. Путник вытянул из нагрудного кармана удостоверение и протянул юноше. «Эко-контроль?» Не переменул, поинтересовался маг. «Никогда о таком не слышал. Вы из-за рубежа?» удостоверение и проведя сканером по машине, повернулся юноша, перейдя на русский. Сейчас много гостей постоянно переспрашивает. Экоконтроль измеряет выбросы двигателей в атмосферу, одновременно снимает данные о состоянии тех средств, предоставляя их в ГАИ. В связи с там город полон иностранцев, многие на своих машинах будто мы не можем обеспечить транспорт. Машины дорогие, раритетные, но на старых двигателях. Вот мы проводим осмотр таких редких авто, требуя соответствия норм экологической безопасности. Установка фильтров за счет принимающей стороны. Не хватает штатных сотрудников, но мы работаем на добровольных началах, сдаём часть летней практики. Мы так похожи на иностранца? Нет, засмеялся юноша. Просто я никогда не видел Днепр вблизи, он только появился. Восхищенно, проведя отдонью по мощному капоту, махнул на прощание рукой и пошел вдоль парковки. Бак неопреденно хмыкнул, глядя вслед на выявленному тимуровцу, и перевел взгляд на Браму. «Не запираешь? Не боишься, что твой редкий экземпляр гонят уличные ценители?» и «Угонит цепи. Установлен ДНК датчик». снимающие данные владельца и допущенные им лиц. Теоретически имея образец, допуск можно поделать, но кроме этого он снимает ряд биометрических характеристик, которые часть кожи или отрубленный палец никогда не выдаст. Это куда надежнее. К тому же при наличии алкоголя в крови авто может и послать. А вопреки сложившимся представлениям о Союзе, продуктовым было светло, нигде не протекало, не капало, арктехника не уступала западным образцам, не наблюдалось неожидаемых очередений, густых прилавков. Несмотря на шокирующее отсутствие рекламы, ассортимент был весьма разнообразен. Перед кассой стояла всего одна бабулька со старым, видавшим виды зеленым бидончиком, придирчиво осматривая вакуумную упаковку молока. В таких упаковках продукты хранились гораздо дольше, но все равно не залеживались. Люди предпочитали свежие, а не дешевые. Пока маг выискивал, к чему бы придраться, изучая ценники, Брама с Наташей прошли в другой отдел. К его зависти цены были отвратительно копеечные, а бабулька возмущалась, упаковка из которой по старинке не могла перелить молоко в бидон. «Бабушка, вам помочь?» Она взглянула на него под слеповатыми, связящимися глазками, закивала. «Если не трудно, сынок, запаяли, как консерву, а молочко должно дышать. Выдумает всякой ненужности, а нам мучайся». Мак нашел клапан, но, чтобы распаковать непривычно крепкую упаковку, пришлось приложить усилие. Наконец, упаковка сдалась. Поставив бидончик на прилавок, он перелил молоко, а затем протянул бабушке рубль. «Возьмите, купите молочка, бабуль». Напускнует доброту бабушки смело. «Ты чего мне течишь, Ирод? Позоришь старую. Я заработала на хлеб своим трудом. Всего имею в достатке». Она разгневала, брякнула на прилавок десять копеек и, взяв бидончик, направилась к выходу. Продавщица кинула Мака холодным взглядом, но приставать с соболезнованиями не стала. «Ты чего эта бабушка сказал Едва по спине не заехала к люку». просил Брамала же на прилавок продукты. Да, рубль. Предложил. Потупил взгляд маг. Чисто рефлекторно, кто же знал. Ага, ну, тогда я положу 30 копеек, а ты свой рубль, раз некуда девать, и пойдем. Не понял, это за такой громадный тортищей бутылка вина, она же гораздо большего стоит. а что что-то не устраивает?» Наконец смешалась возмущенная продавщица. «Вы, господин хороший, милость-то не давать будете у себя за границей. Почему это мы должны платить все дорого за нами же произведённые. «Извините». Он бросил мак на прилавок рубль рядом с мелочью Брама. «Я не хотел никого обидеть. Жизнь у вас трудная, раз за деньги. На лучше идите, а то, — кликну заведующего, — а он путников. Он идут по улочке, за порядком смотрят. Хочет вести заграничный господ себя по-людски. Приезжают тут всякие и смотрят как на нищету». «Я сам путник». Показал жетон Брама Зря вы так Это мой товарищ Пострадавший от режима Американский коммунист Ой, горушка Лоснула руками продавщица Так что же вы молчали Давайте ему глачка дам Как пострадавшему Маг покраснел, как рак И пули вылетел из магазина Сопровождаемый сочувственными взглядами покупателей Ну спасибо, одружил «Не за что. В другой раз не будешь искать подвоха там, где его нет. Зато, как и хотел, видал народ живую. Мимо прошел наряд путникой в хамелеоновой броне, видав браму отдал честь и пошел вниз по каменной мостовой. Мак сел на заднее сиденье, надулся, как мышь на крыпу, а потом горько ухмыльнулся. «Вы сами не знаете, какие богачи. За все платит государство». За образование, здравоохранение, жилье. У нас экономика рыночная, капиталистическая и продвинутая. Но выживает кто сильнее, а если не выживает, туда и дорога. Эволюция вида. Брама переключил передачу и спеша поехал по мостовой, наслаждаясь зелеными улочками и древними домами, которые не разрушила ни в лихолетии войны. Не правление последних правителей гибнущей империи. Американец выглядел подавленным, виновато улыбался, словно извиняясь за свои мысли. И эта робкая, может быть, впервые естественная улыбка напомнила ему листок. Сердце кольнуло ледяной иглой, и она сжалась, и на них замерло, сбившись с ритма. Дом Наташиных родителей нашли быстро. Адрес не отличался от ее вероятности, отличался от дома сам район. Бывшая хрущевка была окружена зеленым обрамлением парков, вонзаясь сень белоснежной иглой, которая, казалось, задевает облака. Газоны аккуратно подстрижены, детские площадки ухожены, нет ни малейших следов окурков или пивных бутылок. Машину поставили на парковку, на этот раз от греха подальше закрыли, и Наташа застыла в нерешительности. За это время насукласть мысль, что родители живы, что все хорошо, но состояние чуждости не покидало. Имела ли она право быть их дочерью? Едва она задала этот вопрос, как молчавший пласт в памяти взорвался фейерверком воспоминаний. Мы живем сразу во все времена, но не осознаем единство. Не имеет значения, где и происходит разделение. Любое разделение – это иллюзия неразвитого сознания. Она была единым человеком, имея больше уроков сердца и права на все, что они дают. Имела ли она право быть счастливой? Безусловно, имела. В конце концов счастье человека его личное дело. Зачем терять себя из-за придуманных страхов и боязни шагнуть вперед? Заученным движением набрала код на домофоне. И он оказался неверен, но дверь все равно открылась. Она не имела права не открыться. Видя состояние Брама, прижал палец к губам, и маг, понимая, кинул. Ему рассказали о вероятностях и синхронизации. Зачем рассказали, не знал. Но каждый раз удивляясь, переспрашивал о ее инвариантном происхождении. Лифт наводительно треньканул и понес вверх. Мак явственно ощущал исходящие от нее силы. Ему было немножечко страшно и немножечко интересно. Нет, урал сам себе. Ему было очень интересно. Несмотря на возраст, а новинка научился удивляться. Человек начинает стареть, когда душа присущается жизни, когда нет ничего нового. Высадия – закономерное явление для остановившихся, не развивающихся систем.